Глава 11. Если раньше, всего год назад по земному времени и около полутора месяцев по личному времени, я даже не догадывалась о параллельных мирах, то теперь, гуляя по торговым центрам, должна была приглядываться к прохожим, чтобы не нарваться на сторожей и прочих представителей иных рас. Выросший из всего, что было в доме, Мин решил идти в тангарском наряде. И я теперь вынуждена была таскать эту парчовую тяжесть в пакете, пока сам брат примерял куртки, дефилируя передо мной. Я закатывала глаза, когда он заигрывался и выходил из примерочной кабинки э таким Джеймсом Бондом. Он даже солнечные очки прикупил, так как считал, что его лицо слишком известно некоторым людям. Я же нервно оглядывалась, так как боялась встретить бывших друзей. Тогда придётся врать, изворачиваться и придумывать правдоподобное объяснение, где я пропадала и кто это со мной поясничает у зеркал. Себе я подобрала скромную шубку из чёрной норки с капюшоном, удобные сапожки на невысоком каблучке. Теперь я не выглядела девчонкой, какой была год назад. В зеркалах отражалась юная леди с грустной улыбкой и печальными глазами. Как я ни старалась выглядеть более жизнерадостно, ничего не получалось, так как сердце было не на месте. В каждом высоком брюнете мне виделся гетер. Я пыталась поймать взгляды незнакомцев, чтобы потом расстроенно вздохнуть, отворачиваясь. Кого я обманываю? Гетер выбрал свой народ, свой мир, а я свой. Он не придёт. Он даже не обещал этого. Это просто я размечталась. Эту сделала наконец выбор Мин, рассматривая в последний раз со всех сторон себя в зеркале. Тёмно-зелёная куртка с капюшоном, подбитая натуральным мехом спортивного типа. К ней очень шли чёрные очки, с которыми Мин никак не желала расставаться. Расплачивался он наличностью, которую сам и наколдовал. Я долго с ним спорила по поводу того, где искупаться. Так как Мин считал, что наследнику прямая дорога на верхние этажи, где цены зашкаливали, а я требовала спуститься с небес на землю и не привлекать к себе ненужного внимания. Деньги и так были не заработаны нами, а украдены, поэтому тратить их в большом количестве, да ещё и в мало посещаемых бутиках прямая дорога к разоблачению. А мне проблемы с полицией ни к чему. Я была уверена, что пропажу из банка большой суммы будут искать, а скромную даже не заметят. Занятая заботами о брате, я не сразу почувствовала пристальное внимание одного из посетителей центра. Молодой мужчина замер посреди толпы, глядя на меня в упор чуть расширенными глазами. Я бы не обратила на него внимания, если бы не его странная аура, чёрная, гнетущая, со вспышками золотистых искр. Я позвала Мина и приготовилась к атаке. Глаза мужчины на миг приобрели золотой оттенок, а ноздри затрепетали. Я же почувствовала стойкий запах псины, и этот запах исходил не от моей шубки, а шел со стороны входа в бутик, в котором находились мы с Мином. — О, Боротень! — тихо шепнул брат. Я неосознанно сжала амулет рукой, не зная, чего ожидать от представителя необузданной расы. Оборотни живут инстинктами и ближе по натуре к животным в этом же мужчине проглядывал матёрый волк русые волосы большой рост и массивный подбородок я чувствовала что сумею с ним справиться уверенность во мне крепла с каждой секундой оборотень чуть поклонился словно поприветствовал нас мы с мином переглянулись и тоже кивнули Мужчине словно это и требовалось, чтобы продолжить свой путь, больше не обращая на нас внимания. Я перевела дыхание, отпуская руку Мина, в которую вцепилась от страха. «Тина, ты мне синяки оставила!» – пожаловался брат. «Ты в куртке?» – тут же напомнила я ему, намекая, что у его сестры не настолько много сил. «Ну и что?» – буркнул Мин, забирая у меня свой пакет. Встреча с оборотнем подстегнула меня сворачиваться с покупками и возвращаться домой. Под спудный страх, что на нас могли напасть, каленым железом жег мозг. И только напоминание, что я тоже не слабый маг, помогло прийти в себя. Мин предложил купить телефоны, когда мы проходили мимо одной торговой точки с гаджетами. Я милостиво позволила ему самому выбрать аппараты, как для себя, так и для меня. А также мы решили сделать подарок для мамы. Мино потребовалось больше часа на оформление телефона и номеров. А я за это время заметила ещё одного оборотня и вампира. Всё так, как и говорил Геттер. Они среди нас, живут на земле, выискивая себе жертву. Люди, ничего не подозревая, улыбались хищникам, реагируя на их близость. Да и для меня проходящие мимо прохожие казались невероятно прекрасными и соблазнительными. Они, словно гирлянда на новогодней елке, разгорались перед моими глазами. В желудке заурчало от голода. Я, прикрыв глаза, поняла, что опять срываюсь. Словно на миг вернулась в детство, когда, зайдя в кондитерскую, я испытывала восторженное желание попробовать все и сразу, и побольше. Тина, ты чего застыла? развернул меня за плечо Мин и тут же отшатнулся, выругавшись. Это и помогло окончательно прийти в себя. Тина, что с тобой? осторожно спросил брат, не предпринимая попыток меня коснуться. Не знаю, обеспокоенно ответила, выходя из магазинчика, чтобы направиться поскорей к автобусной остановке. Молчаливый Мин шёл за мной, обвешанный пакетами. Когда мы вернулись домой, я первым делом открыла холодильник и начала готовить обед. Запах пищи отвлекал от тяжёлых дум. Я ощущала себя вампиром, которого видела в торговом центре. Он там шёл за двумя девушками, чуть поодаль, не отрывая от них алчного, горящего взгляда. Опершись бедром о шкаф, медленно помешивала овощи, краем глаза наблюдая за мином. который был в восторге от покупок и занимался освоением телефонов. Плотно подкрепившись, мы обсудили столкновение с оборотнем. Что сулила нам эта встреча в будущем, было непонятно. Я сняла с себя амулет, который по праву принадлежал Мину, и повесила его ему на шею, пряча под футболку. У брата глаза загорелись, когда он узнал мой подарок. Он всё это время был у тебя? "Ты их спросил, Мин, прижимая руку к груди?" Я кивнула. "Нашла возле фонарного столба, когда искала тебя с твоими одноклассниками." "Спасибо." Я обняла брата, чувствуя его искренность. Он наконец перестал вести себя отчуждённо. Мы ещё немного посидели, но разговор исчерпал себя, и Мин, перебравшись в гостиную вновь, увлёкся телефонами. Мне казалось, что всё вернулось на круги своя. Каждое утро мама приходила будить меня, спеша на работу, оставляя меня с Мином. Мы с братом практически не ссорились, но каждый думал о своём. Днём мы часто ходили по городу. Минц покупал всё, что ему приглянется, использовал мадю не задумываясь. Я же приглядывалась к людям, боролась со своей жаждой. Пару раз встречали оборотня, который неизменно кланялся нам и растворялся среди потока людей. Мин даже предложил выследить его, но я отмахнулась от подобной мысли. Врождённым он не казался, да и я не была уверена, что он опасен. Но брат настырно потянул меня за волком, и мы стали свидетелями очень трогательной сцены встречи влюблённых. У оборотня была пара Самая настоящая, истинная, как в книгах пишут, хрупкая брюнетка, чистокровный человек, насила на себе брачные метки. Наше любопытство от волка не ускользнуло, и он обернулся к нам, оскалившись. Намёк был понятен. Я тепло улыбнулась и повела брата домой. Любовь светится, переливается, как новогодняя гирлянда. И молодому Мину было ни в дамёк. Что девушка нашла в оборотне, когда вокруг полно нормальных парней. Так незаметно прошли 2 недели. Мы постоянно ждали, что появится император. Я даже не решалась найти работу, чтобы не оставлять Мина одного. Тот даже не задумывался о своём будущем на земле и спокойненько наколдовывал очередную порцию денег. Когда я пыталась поговорить о том, что мужчина должен обеспечивать семью, а не сидеть на шее у матери. Я замолкла, так как не была слепой и понимала, что с каждым днем в мине таяла надежда, да и во мне тоже. Гетер так и не пришел, не появился, и лишь во снах неусыпно был со мной, звал, кричал. Наверное, это и сблизило нас с братом. Постоянное ожидание и разочарование. Мама, видя, как нам тяжело, по вечерам заставляла прогуливаться с ней то в кинотеатр, то на аттракционы. Вспоминала наше детство и часто плакала у крадкой. Но мы с братом видели её слёзы, не могли не замечать. Я занималась приборкой, когда вдруг раздался звонок от входной двери. Замерла у раковины, в которой мыла посуду. Амин осторожно подошёл к двери. Я не успела за ним, хоть и приказывала ему не открывать, но он не послушал меня. Мужчина, стоявший на нашем крыльце, был высоким, чернобровым, с густыми длинными волосами, которые развевались на ветру, стянутые назад у тилке резинкой. Серое пальто не скрывало ширину его плеч и не скрыдовало подтянутую фигуру бойца. Меня обеспокоил этот незнакомец, так как я видела его ауру. Она пылала огнём, как и глаза жидкого золота с узким вертикальным зрачком. Как интересно, у незваного гостя был приятный низкий голос, который чуть вибрировал, издавая утробный звук. "Вам кого?" невежливо и несколько враждебно спросил Мин. Когда я шёл сюда, то думал, что встречу с несчастным наследником, которого обманом перенесли в мир людей, а встретил ещё и наследницу, с именем, которое на устах погибают сотни революционеров. Ко мне пришло узнавание. Как в торговом центре, когда я смотрела на оборотня и вампира, я точно знала, кто передо мной стоит. Дракон. Я уже не в первый и видела его. Тогда на кладбище, ведением, напугавшим меня своей тьмой, был именно он. Рука потянулась к амулету, да только я запоздало вспомнила, что отдала свою защиту брату. Мин, закрой дверь. Это дракон, жёстко приказала я, подходя к брату со спины, готовая в любой момент прикрыть его щитом. Я старалась не делать рисковых движений, Так как видела, что охрана на входе держится, и сам незваный гость войти в квартиру не может, но пытается продавить мои щиты. Да, императорская дочь, я дракон. Вы верно заметили. Мужчина чуть склонил голову, словно был рад знакомству, однако имени он своего так и не назвал, как и свой род. Что вам от нас надо? Брат решил вести переговоры, почувствовав в себе мужчиной Я занялась подпиткой защитных контуров. Предложить помощь, урчаще заявил брюнет. Но о подобном принято вести беседы в тёплых комнатах, в удобных креслах, а не на улице. Я усмехнулась, но оставалась категоричной. Нам ничего не надо от драконов. Мущину мои слова не смутили, он даже заулыбался, словно подловил меня на неосознанной мною оплошности. «Вам, дочь императора, возможно, и не надо. За вас все сделают другие. А вот дела у наследника куда плачевнее, и ему будет интересно мое предложение». «Ну так что?» Дракон взглянул на Мина, который стоял ко мне спиной, и я не видела его лица. «А взамен вы что потребуете?» — решила я давить на дракона, чтобы Мин понимал, с кем имеет дело. Опять разрушить очередную священную гору ради пары каких-то паршивых камней? Мужчина погрозил мне указательным пальцем, унизанным перстнем с хищно поблескивающим рубиновым камнем. Не паршивых, дочь императора, а весьма ценных, ради них не жалко поделиться с наследником небольшой армией драконов, которые несомненно перевесят чашу сил в его пользу. Эти былыжники настолько ценны, что можно отдать за них жизнь драконов, надменно уточнила я у мужчины, дёргая Мина за плечо, чтобы он отошёл наконец от двери. Но брат скинул мою руку, гневно сверкая на меня прищуром чёрных глаз. В любом грандиозном деле бывают потери. Нам не требуется ваша помощь. Наш отец сам справится, горделиво заявил мне Баюс ваши чаяния не оправдаются. Снисходительная улыбка в купе с вспыхнувшими золотом глазами сделали своё дело. Брат усомнился. Он схватил меня за рукав и посмотрел на метки. Минус, успокойся. Я уверена, что всё будет хорошо. Ты же знаешь, драконам нельзя верить. Они разрушат твой любимый тангар ради своих камней. Им безразлично твоё будущее. Мин, да вспомни ты историю. Неужели хочешь повторения судьбы Крау?» Брат моргнул, чуть отстранился. А я хотела уже закрыть дверь, как вдруг дракон выкинул вперед руку, которая на глазах удлинилась, превращаясь в драконью лапу с острыми когтями. Он схватил мина, и в следующий миг амулет под футболкой обжег дракона, а сам брат исчез. Я захлопнула входную дверь, привалившись к ней спиной, моя защита затрещала под напором разгневанного первородного. Дракон это не простой оборотень. Эти существа сотканы из самой магии, они пронизаны ею и не могут жить без неё. Дочь императора, ты заплатишь мне за это. Мир вспыхнул огнём. Моя квартира, всё, что так дорого сердцу объяла пламенем прямо на моих глазах страх за брата отпустил ведь я знала что он с гетером а тот не убьёт мина не захочет со мной ругаться отпустив свой гнев я преображалась расправляя крылья против дракона с пустыми руками даже магии не выстоять но и сдаваться я не собиралась выставив зеркальный щит надеялась что соседи не пострадают от пожара Нужно было уводить дракона. Переместилась на улицу, оказалась на тротуаре. Взмыв в небо, я полетела в сторону от центра города, за кладбище. Дракон взлетел за мной следом. Я понимала, что шансов у меня не было вообще. Я не так давно встала на крыло и не могла развить скорость. А вот чёрный ящер уверенно махал кожистыми крыльями, нагоняя меня. Белая ворона. Интересный поворот. Из пасти дракона голос звучал как расстроенные трубы. Я неслась вперёд изо всех сил, пыталась не отвлекаться и при этом удерживать зеркальный шар щита, в котором передвигаться было намного тяжелее. Как думаешь, смогу я обменять тебя на камень? Дракон уже поравнялся со мной. Его огромная башка со змеиным глазом была больше меня. Ему стоило лишь раскрыть пасть, вдохнуть и, опа, проглотит и даже не подавится. О каком камне он говорил, я поняла сразу. Тот единственный, что вернули сами драконы тенгарцам. Но при чем тут я и эта драгоценность? Умирать мне не хотелось, и я, сложив крылья, спикировала вниз, чтобы у самых деревьев расправить их снова. Ха-ха-ха, раздалось сверху. А затем на меня обрушился огненный дождь. Я старалась не визжать, а уворачиваться, но страх перед огнём был сильнее меня. Я шарахалась со стороны в сторону, боясь, что щит не выдержит. Дракон летел уже практически надо мной. Я пыталась спрятаться в ветвях деревьев, но на кладбище, над которым я пролетала, их было слишком мало, чтобы улезнуть. Спасение ждать было не откуда. Вся надежда оставалась на собственные силы. Гетер меня к этому готовил. Я могла правильно выставить щиты, но для этого нужно было приземлиться. Не раздумывая, я сложила крылья, не заботясь о мягкой посадке. Не до этого было. Больно ударившись о каменное надгробие, перевернулась и встала уже человеком. Холод тут же сковал тело. Платье не могло укрыть меня от промозглого ветра. Снег таял. и носки быстро намокали я едва не падала отступая от чёрной тени я следила как дракон грациозно приземлился уменьшаяся в размерах и на землю уже ступил не ящер а подленько улыбающийся брюнет не стоило даже стараться дочь императора мы сильнее тенгарцев дрожь пробежала по позвоночнику я словно смотрела в своей смерти в глаза янтарные с усским зрачком в этих глазах отсутствовал даже намёк на эмоции беспощадная машина убийства хищник который наступал на жертву и предвидел её конец я пыталась отгадать его следующий шаг поэтому щит был универсальным с поглощающим эффектом никто за меня вам камень не отдаст крикнула, пытаясь не поддаваться отчаянию. Мужчина только рассмеялся мне в ответ и вновь пригрозил пальцем. «Обман не к лицу той, что так рьяно пыталась вывести меня на чистую воду. Ну же, наследница, неужели ты думаешь, что твой воин, который сражается ради тебя, не пойдет на сделку? А император? Нам не важно, что думает тот, чье время подходит к концу». Я с жадностью слушала новости из Тангара. Тревога за Геттера не покидала меня. Я была рада, что он все еще жив. Неужели камень так для вас важен, что вы готовы испортить отношения с Тангаром? Я просто старый дракон. Мне до политики нет дела. Мне нужен камень и только. И с помощью тебя я его заполучу. Разве не проще его купить? Не понимала я безрассудства ящера. Если бы его ещё продавали, зло зашипел брюнет, стремясь сократить расстояние между нами. Я бросилась прочь вдоль дорожки между могилами, пару раз споткнулась, трудом удерживая себя от падения на каменные монументы. Дракон за спиной зло зашипел и, кажется, злился всё сильнее. Если вам его не продали, значит, это опасно, пыхтя выкрикнула и тут же взвизгнула Так как цепкие пальцы мужчины ухватили меня за плечо и дёрнули назад, я слышала, как над ухом усмехнулись, и в следующий момент болезненно зашипели. Я дёрнулась, и дракон выпустил меня, так как ему пришлось отражать атаку неожиданной подмоги. Я сумела отбежать от мужчины и обернулась. Стражи, индейцы и монахи, призвав свои силы, обрушили на дракона совместную мощь. Я видела, как над физическими телами людей материализовались их астральные помощники: огненная птица и чёрный ворон. Я встала, оглядывая кладбище. Куда бежать? Где укрыться? Или принять бой на стороне стражей? Ведь дракон силён, и раз он не начал атаковать, то явно чего-то выжидает. Глубоко вздохнув, Сложила руки вместе, призвала силу, накапливая и концентрируя её. Заклинание вечного голода, обманчивый безобидный, мимикрирующий под биополе отакованного паразит, который присасывается к ауре и выпивает своего носителя досуха, вплоть до жизненной энергии. При подобном раскладе драки других вариантов я не смогла придумать, а этот всплыл в голове. и надоедал, требуя произнести его. Я собиралась бить в спину дракону, но он выставил руку, словно был готов к нападению, и с большим удивлением воззрился на свою ладонь, в которую впиталось мое атакующее заклинание. В это время монах воспользовался помощью покровительствующей стихии, и я, не устояв на ногах от сильного порыва ветра, упала, С размаху ударившись головой, боль пронзила всё тело. Перед глазами вспыхнули красные хлопья, словно снег, падающий с неба, напитался кровью, а затем я провалилась в темноту. Первым я почувствовала сладковатый запах. Такой я встретила лишь однажды в далёком детстве, когда случайно забрела в небольшой храм на окраине нашего городка. Я даже не помню, был ли это храм или часовня, или заброшенный молитвенный дом, а вот запах запомнила. Тёплый, терпкий, немного сладкий, с дымными, хвойно-лимонными нотками, похожий на запах незрелых зелёных яблок. Затем я услышала невнятные шорохи, треск, неразборчивый шёпот и шелест, присущий старым бумажным книгам. Последним вернулся свет. Он вспыхнул перед глазами яркой точкой, а потом растянулся по горизонту, как будто кто-то включил прямо перед глазами необъятный ширины монитор. А через некоторое время стало различать размытые контуры помещения, в которое попала каким-то немыслимым образом. Долгих несколько минут, растянувшихся в том моём пограничном состоянии на часы и годы, Я пребывала в прострации, нелепо вертя головой и оглядываясь по сторонам. Я сидела в старом Тынгарском храме, который, судя по пейзажу за окнами, находился в лесной глуши. Да, это очень древний храм, раздался голос изнеоткуда. Он был не громким, мужским, печально добрым. Я заторможенно обернулась, но никого так и не увидела. Прямо передо мной возвышался алтарь с проотцом вороном, отгороженный от меня несколькими рядами маленьких свечей в глиняных чашках. Справа от меня стоял высокий стол с письменными принадлежностями, рядом с ним полки с фолиантами, с которых свисали верёвочки из закладок. В храме царило умиротворение, дарящее покой, но отнимающее эмоции. Словно я оказалась во сне, и всё вяло доходило до моего мозга. Всегда удивлялся желанию моих детей воевать. Опять раздался мужской голос, но его обладателя по-прежнему не было видно. Я столько раз посылал им своих вестников, чтобы те помогли им усмирить гордыню, но мои дети слишком числавны и слишком жаждут власти. Кто вы? тихо спросила, не узнав свой осипший голос. Я сжала рукой горло, чувствуя странное сжение. — Я про отец, — мягко ответил голос. — Про отец воронов? — осторожно уточнила, глядя на алтарь, где стояла его статуэтка. — И воронов, и драконов, и даже людей. Всех вас, считающихся разумными. Я не ожидала такого ответа, А храм вновь погрузился в молчание. Я даже не слышала треска свечей, хотя их колыхал ветер, и пламя тревожно плясало на самом кончике фитилей. Я недоверчиво разглядывала деревянную статуэтку на фоне раскидистого дерева. Ты, наверное, хочешь спросить, что происходит и почему именно с тобой. Долго обдумывала, что я на самом деле хочу узнать, и кивнула. чувствую, как у меня начала кружиться голова. Дым от свечей потемнел и стал сгущаться, поднимаясь вверх и закрывая собой алтарь. Ты мой вестник. Кто вестник? Я п По... Почему ты? Потому что я тебя создал такой. Но мои слишком самоуверенные дети не слушают тех, кто рождён в простых семьях. Вот и пришлось тебя определить в семью самого императора. Зачем? Не поняла я ровным счетом ничего. Чтобы предупредить. Мои дети в упор не видят, что убивают сами себя, изживают, губят. Я лишил их права продолжить свой род, надеясь, что они одумаются и помирятся, но стало только хуже. Но почему? Повторила Алина. Так как не получила ответа на первый вопрос, почему именно тенгарка? Тенга всегда были моими любимчиками, верными друзьями, младшими братьями, защитниками, но при этом жуткими дрычунами. Братец рассмеялся, а я заслушалась его, так как мне чудилось в этом смехе журчание ручейка, скачущего с камня на камень. Неожиданно я перенеслась к небольшому водопаду и оказалась сидящей на валуне возле каменной скалы. На мне вдруг материализовалось снежно-белое платье без рукавов, и я осторожно погладила жёсткую ткань, затем огляделась. Вокруг шумел густой первозданный лес, пение птиц доносилось из его глубин. Яркие бабочки с золотыми крыльями порхали над лепестками огромных экзотических цветов, а рядом со мной смеялся ручеёк, холодные воды которого омывали мои босые ступни. Я решил дать тангарцам ещё один шанс всё исправить. Я подняла голову на старца в белом хитоне. Он был сед, с густой окладистой бородой. В чертах его лица не просматривалась какая-то конкретная раса. скорее гармоничная смесь всех известных мне при этом его кожа была светлой как снег а морщины на лице словно не настоящие глаза голубые как само небо светились теплом и любовью я была поражена и чувствовала волнение никогда даже не задумывалась как может выглядеть наш творец наверное именно так как добрый и любящий дедушка старец держал в руках чётки из разноцветных светящихся бусин. Они были прозрачные и будто бы живые. Стоило только задержать на них взгляд, и картинка увеличивалась в размере, давая возможность подсмотреть, что находится внутри стеклянных стенок. В одной я сумела разглядеть летящего дракона, который на моих глазах скрылся за каменным пиком горы во другой царила непроглядная темень, и лишь лунный свет бросал серебристую дорожку на гладь воды. В самой крайней узнала свой родной дом, охваченный пожаром, и маму, которая встревоженно хватала собравшихся людей за руки и о чём-то спрашивала их. У моих неразумных детей есть шанс возродиться. В Тенгаре осталось последнее зерно, которое нужно пробудить. чтобы оно наполнило мир силой перерождения. Ты должна вернуть это зерно на священную гору. Я чувствовала себя опьяневшей от долгого созерцания этого невообразимого праотца. Всё, что было детской сказкой, рассказными фанатиков, всё в корне отличалось от того, что я видела перед собой. Непостижимое, невообразимое Прекрасная! Старец был подобен солнцу, большой звезде, от цвета которой слезились глаза. — Почему я? — Сипла всхлипнула. — Потому что я для этого тебя и создал. Не повтори судьбу своих предшественников, белых ворон. Ты должна вернуть зерно на место. — Я не справлюсь, — замотала головой. И тут же тошнота подступила к горлу. Я дал тебе всё для этого. Тебе осталось лишь воспользоваться дарованным и верить в себя и своих помощников. Мир подёрнулся дымкой. Последнее, что я увидела, это был продолговатый камень, прозрачный, словно застывшая вода. Он лежал в ладонях каменной статуи красивой женщины, которая сидела на пятках и держала руки на коленях, с затаённой любовью, тепло улыбаясь мне. Но этот миг разбился как стекло, а щёку обожгло огнём. Боль пронзила и бестолком многострадальную голову. "Ну же, открой глаза", шепел дракон, тряся меня и хлеща по щекам. Я застонала при открыв веке. Снег резал глаза, а сам дракон выглядел размытой тёмной кляксой. Рыва, радостно выдохнул янтарноглазый монстр, встёрнув меня на ноги, от чего мне снова стало дурно, и я, оттолкнув его, согнулась пополам, переживая не самые приятные моменты в своей жизни, когда возможность самой смерти нисколько не пугала, а вот опозориться, не сдержав рвотных позывы, почему-то страшно не хотелось. "Давай, развеивай своё заклинание", потребовал дракон. сжимая рукой мое горло, а я забилась в панике. Ноже рявкнул он, разворачивая перед моим лицом раненую руку. Серое пятно расползалось по ауре дракона от руки, подбираясь к шее и груди. Дракон бросил меня на землю, и я расцарапала ладони о каменное надгробие и обожгла их холодным льдом. Встала на четвереньки, хватая воздух ртом. и в ужасе вгляделась в кровавые следы на снегу оба мёртвых стража лежали неподалёку тошнота усилилась а я всё не могла отвести взгляд от неживых потухших глаз монаха останови своё заклинание или я убью тебя поверь мне этого пока не хочется поэтому не вынуждай меня дракон хрипел у моего уха Он опять схватил меня за горло, наровя его сломать, а я царапала его руку, пытаясь вдохнуть воздух. Слёзы размывали очертания перед глазами. В ушах стоял гул сердца. Я же, призвав оставшиеся крохи силы, что у меня остались, вспыхнула огнём. Одежда дракона занялась, а сам Брюнат зарычал и в порыве ярости сжал пальцы. Свой предсмертный хрип Я слышала, будто бы со стороны, проваливаясь во тьму, думая о том, что больше никогда не увижу гетера. Никогда не признаюсь ему в своих чувствах. Никогда не услышу его нежного шепота. Видимо, мне все же предстояло повторить судьбу своих предшественников. Мои предположения не оправдались». Я очнулась под писк медицинских аппаратов, и приглушённый гул множества голосов. С трудом открыв глаза, огляделась. Я находилась в палате. Рядом мама разговаривала с представительным высоким доктором. На соседней кровати кто-то лежал, также под капельницей и с аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Я жива. С облегчением приоткрыла глаза. Миссис Фукуи Как только она придёт в себя, мы её переведём в палату интенсивной терапии. Там вы сможете подольше находиться рядом с ней, но не здесь. Это реанимация, поймите. Вам нельзя здесь ночевать. Мама не унималась, она отказывалась уходить. Я попыталась позвать её, но вместо голоса послышался хрип. Доктор заметил мои потуги и склонился надо мной, светя фонариком в глаза. Мисс Фукуи, вы слышите меня? обратился ко мне мужчина. Я смогла кивнуть. Мама обошла койку с другой стороны и со слезами на глазах радостно зашептала моё имя. Я чувствовала её переживания, её тревогу и слабо улыбнулась. Ну что же, мисс Фукуи, даю вам 5 минут, сильно не утомляйте её. Мама зажала мои пальцы, всхлипывая. Доченька, ты очнулась. Ты поправишься, вот увидишь. Амин опять пропал. Я по телевизору тебя увидела, и телефон где-то оставила, не позвонить. Домой прибежала, а там всё сгорело, и вас нет. Тебя нашла здесь, Амин. С ним всё хорошо, прохрипела я. Трубки в носу жутко мешали, а горло словно натёрли наждачной бумагой. Он у отца попыталась я успокоить маму, не в силах выдержать её слёзы. Я увидела облегчение в маминых глазах, когда она услышала, что Мин жив, но её рыдания не утихли, даже когда я пообещала очень скоро встать на ноги с помощью магии. Мне потребовалось всего пара минут, чтобы наскрести крохи магии, оставшейся во мне, и запустить регенерацию. Мам, пожалуйста, Принеси мне завтра одежду, попросила у неё до того, как вошёл врач и потребовал освободить палату. Мама обняла меня, погладила по волосам. Я приду завтра, пообещала она и поцеловала в лоб. Поправляйся, милая. Я прикрыла глаза, чувствуя, как накатывает сонливость. Я не успела спросить, что же случилось с драконом? Но пообещала себе завтра обязательно всё выяснить. Второе моё пробуждение было таким же тяжёлым. Кто-то был рядом. Чужой колючий взгляд пронзал меня, от чего пальцы на руках холодели. Чувство опасности подхлеснуло открыть глаза. А когда я увидела рядом с собой очередного индейца, то первое, что сделала, это выставила щит и попыталась встать с койки. Не бойся, хмуро отозвался пожилой индиец, выглядевший намного старше того стража, которого убил дракон на кладбище. Этот странный посетитель был одет в обычную клетчатую фланелевую рубаху, куртку с капюшоном и фетровую шляпу, надетую на повязанный вокруг головы цветастый платок, из-под которого виднелись забранные в низкий хвост седые волосы. Я не причиню тебе вреда, вестник небесного отца. Я не поверила ему ни на секунду, так как колючий и неприятный взгляд Ингейца выдавал его истинное отношение ко мне, тенга, текущие в моих венах крови и магии. Ты должна вернуться. Тебе здесь не место. Я стёрнула с лица маску и вытащила трубки из носа. Села на кровати, внимательно следя за опасным визитером. Я стражей так не боялась, как этого старца. С виду хилого, да только в нем клубилась сила, настоящая магия. Он словно напомнил мне, что произошедшее со мной на кладбище не страшный сон. Слова про отца и его наставления четко всплыли в моем сознании. Но откуда об этом мог знать индиец? Зачем вы пришли? холодно уточнила. Ведь он здесь давно и мог тысячу раз убить меня. Я прекрасно это понимала и знала, что до сих пор слишком слаба. Ты должна вернуться. И всё, усмехнулась в ответ, отлепляя присоски от кожи и вытаскивая иглу внутривенного катетера. И всё. но навсегда тебе здесь больше не место тихо ответил индиец и вышел из палаты и только потом я обратила внимание что говорил он практически без акцента и никто не удивился что незнакомец пробыл так долго в палате реанимации медсестра ворвалась в палату испуганная и встревоженная заметив что я сижу всполошилась и того больше Я еле успела развеять щит, прежде чем женщина, схватив меня за плечи, силой уложила на койку. «Вам нельзя вставать, мисс Фукуи, слышите? Нельзя!» «Но я прекрасно себя чувствую», — возразила, правда сопротивляться не стала, прекрасно осознавая, каково у женщины, которая сверялась с последними показаниями, что-то записывала в листок, прикрепленный к планшету, висящему на спинке моей койки. Я лежала, вдыхая запахи медикаментов, присущие больницам и медицинским центрам, и пыталась придумать правдоподобное объяснение своему волшебному выздоровлению. Вопросы у докторов возникнут, тут и гадать нечего, и начнётся самый настоящий допрос. Сказать про магию прямая дорога в сумасшедший дом. А мне нужно домой, нужно срочно поговорить с мамой. Слова про отца и навязчивое напоминание о том, что он ждет от меня действий, давили на нервы. Возвращаться в Тенгар не хотелось. Но появление дракона на пороге моего дома откровенно испугало. Мама пришла после скудного больничного завтрака. Она вошла вместе с доктором, который уже третий раз посещал меня, чтобы очередной раз восхититься моим выздоровлением. Он до конца не верил, что я здорова. Просил повторно сделать анализы, но я отказывалась. Мама, как и обещала, приехала с вещами, правда, не моими, а только что купленными в магазине. В пожаре всё сгорело. "Словно извиняясь, шепнула она, протягивая мне тёплое вязаное платье. Мне звонили офицеры полиции и просили сообщить, когда можно взять у вас показания, мисс Фукуи. Не унимался доктор Кири, а я устало выдохнула. Встреча с полицией была неизбежна. Попросив оставить нас с мамой одних, я взглянула на соседнюю койку. На ней лежала пожилая женщина. Она словно спала, но сон этот был неправильный, отдающий холодом. Одевалась, слушая маму. Она рассказывала, что сейчас живёт в отеле, так как наша квартира выгорела полностью. А пожарные сказали готовиться к огромному штрафу, считая по предварительному расследованию, что причина в неосмотрительном обращении с электроприборами. Вся страховка уйдёт на возмещение ущерба соседям. Я видела, как ей тяжело. Я словно притягиваю неприятности. А ведь Геттер говорил о стражах, но не упомянул про драконов. Надела куртку, сапоги, обняла маму за плечи и повела из палаты. Нужно было восстановить всё, что было разрушено по моей вине. Страж обещал, что не причинит мне вреда, значит, я могла перевести дыхание и накопить силу для перехода. Что ждало меня в Тангаре, даже не задумывалась. В первую очередь, я обязана была позаботиться о материальном благополучии родной матери. Ведь я не знаю, как долго мы с ней не увидимся в этот раз. А любовь. Сердце забилось в груди от понимания, что я опять нос к носу столкнусь с Геттером и вновь стану его наложницей. Мы шли по коридору больницы экстренной помощи, и перед выходом я бросила мимолётный взгляд в зеркало, поймав своё отражение в нелепом наряде. Мама выбирала одежду на свой, весьма отличающийся от моего вкус. Но не это меня обескуражило, а отсутствие метки на лбу. Приблизившись к зеркалу, долго не могла поверить своим глазам, даже потёрла кожу. "Тина, что с тобой?" осторожно спросила мама, заглядывая мне в глаза через отражение. А я беззвучно ревела. Так как понимала, что вот теперь нас с Геттером больше ничего не связывает. В то, что он жив, я верила всем сердцем, хоть и допускала возможность ошибки. Метки могли исчезнуть в двух случаях: потому что я сама была на грани жизни и смерти, или же потому что мёртв мой господин. Тина, что случилось? Мама дёрнула меня за плечо, разворачивая к себе лицом. Тина, не молчи. Что с тобой? Я обняла её за плечи, зажмурилась, тихо шепча себе, что этот обманщик и хитрец жив, что такой, как он, не мог умереть, просто не мог. Я же люблю его. Этот негодяй обязан жить. Всхлипнув очередной раз, уткнулась в мамину куртку, чтобы ткань впитывала солёную влагу. Солнышко, деточка моя золотая, у тебя стресс. Сейчас приедем в гостиницу. Я слушала маму краем уха, сама шла по коридору, оглядываясь по сторонам в поисках стражей, натыкаясь на пациентов, чьи ауры были пропитаны серостью болезней. Я могла бы им помочь, кого-то спасти, дать второй шанс, но я была пуста. Вся моя магия уходила на оздоровление собственного организма. Мой резерв был на нуле. И мне срочно требовалось пополнить силы. Самый простой выпить человека. Можно и за счёт еды, но восстанавливаться таким образом я буду намного дольше. Есть ли ещё шанс увидеться с Геттером? Возможно, я ужасно опоздала. Правда, я пыталась не думать о плохом и отгоняла грустные мысли, хотя тревога прочно угнездилась в сердце. Время накопить силу у меня ещё было, ведь здесь оно шло намного быстрее, чем в Тангаре, где сейчас находились любимый и брат. Номер гостиницы был небогат. Скромная старинная мебель, застиранное постельное бельё. Я устало села на диван, прикрыв глаза, отдышалась, раздевалась с одышкой, чувствуя жуткий голод. Мама, сходи в магазин и купи мне мяса. Просьба была странной, но любимая мамуля лишь кивнула и оставила меня одну в номере. Я же занялась колдовством. Мне нужны были деньги, много денег, причём настоящие. Когда-то ещё совсем недавно я даже мысли не могла допустить, что опущусь до банального воровства, но в данной ситуации выбора не было. Оставить маму одну без сбережений Нет, я не могла оборосить всё так, как есть. Но и сил перекраивать реальность, создавая счёт в банке на мамино имя, увы, не было. Оставалось лишь воровство. Банки выбирала из соседних городов, чтобы никто не смог заподозрить маму. Я не знала всех тонкостей, но понимала по фильмам, что купюры иногда метят. Поэтому брала лишь мелкие банкноты. принимающий портал открыла в маминой дамской сумочке, которую положила возле себя на диван. А она медленно наполнялась, округляясь, от усталости дрожала и взмокла, покрывшись холодным липким потом, но не остановилась, пока сумка не наполнилась до краёв. Когда мама вернулась из магазина, я валялась на диване и тяжело дышала. Сладкий дурманящий аромат ворвался в номер вместе с ней. Я сглотнула, зажмурилась. Нет, я не могу так поступить с ней. Мама занялась обедом, заодно рассказывала, что меня почти бездыханную рядом с двумя мужскими трупами нашёл на кладбище сторож. Он же и вызвал полицию. Одежда на мне была обуглена, а я лежала возле следов костра или чего-то подобного. Мама пыталась разговорить меня, узнать, что произошло. Полиция считала, что двое мужчин пытались меня заживо сжечь, но я каким-то образом расправилась с ними. Я глухо рассмеялась, представив эту нелепую картину: хрупкая девушка против двух нехилых мужчин. О чём только полиция думает? И куда делся дракон? Разум упорно на шёпотал: что подсаженный мною паразит в теории должен был высосать всю магию из дракона. Значит, выжить у первородного вряд ли получилось бы. А может, он успел телепортироваться к себе домой? Я не стала от мамы ничего скрывать, извинилась за квартиру, рассказала про деньги. Реакция была совершенно ожидаема. Мама стала в категоричной манере отказываться от такой помощи. И тогда я сообщила ей новость, затмившую её возмущение по поводу моего криминального способа решения финансовых проблем. Мам, я должна вернуться в Тангар. Ты останешься одна, без квартиры, без денег. Я не могу оставить тебя настолько незащищённой, так что бери. Я протянула ей сумочку. Мама неохотя вытерла руки о полотенце, приближаясь ко мне. Дина, я справлюсь, поверь. А квартира? Я всё равно давно хотела переехать. Нет, мама, не переезжай, пожалуйста. Постарайся восстановить всё как было. Ты всегда чувствовала себя счастливой в той квартире. В ней воспоминания о нас, об отце. Я, конечно, не имею права тебя просить. Возможно, для тебя лучшим вариантом будет как раз переезд в другой город. Но А вдруг мы с мином вернёмся? Где мы будем тебя искать? Я слабо улыбнулась, контролируя свой голос. Мамин запах будоражил изголодавшееся по энергии жадное тангарское нутро. Хорошо, сдалась мама и взяла сумку, убрала её в шкаф, а затем поставила передо мной тарелку с сочным стейком. Я ела быстро, практически не жуя. Мама пыталась остановить, сетовала, что нельзя столько есть. Но перестроившийся во время пребывания на Тангаре организм требовал насыщения, и я ела, пока не откинулась на спинку дивана, довольная и обожравшаяся. Живот выпирал, зато тепло внутри разрасталось и приятно растекалось по иссушенным недавним переходам магическим каналам. Я посплю. предупредила маму, поцеловала её в щёку и поблагодарила за сытный обед. Забравшись на узкую кровать под тёплое одеяло, от которого разоился стиральным порошком, прикрыла глаза, расслабляясь. Живот недовольно побаливал, но я сумела уснуть, провалившись в очередной кошмар. Я стояла посреди выжженного леса, то тут, то там, Дымились и догорали стволы елей и сосен. Густой дым так плотно закрывал небо над головой, что было непонятно, день стоит или ночь. Я слышала карканье воронов и утробный рёв и шипение драконов. Вдруг рядом появился Ликард, протянул руку и закричал: "Беги, Тина, скорее поспеши!" Я бросилась к нему, Но между нами пролетел огромный чёрный дракон, выпустив из пасти огненную струю. Фигура гетера осыпалась стаей птиц, которая тут же бросилась догонять ящера, и я вновь осталась в одиночестве среди пламени и дыма. Я кричала и звала гетера, но не могла перекричать многоголосый хор воронов и рёв драконов. "Спеши, маленькая, спеши, мой птеньчик!" Проснулась от того, что мама трясла меня за плечо и просила проснуться. Я резко села на кровати и с недоумением уставилась на хмурого индийца, посетителя из больницы, который чинно сидел на диване. "Тина, милая, тут полиция приехала, хотят тебе вопросы задать". Я моргнула. Стражки внул в сторону дверей, где неуверенно мялись двое в штатском. Я встала с кровати и пригладила волосы рукой, удивляясь, что мама не обращает никакого внимания на индейца. Детективы присели на диван, и тот жалобно заскрипел. Нам с мамой достались стулья. Мисс Фукуи, нам требуется задать вам пару вопросов. Я кивнула, поглядывая исключительно на стража. Он молча зыркал на меня из-под густых бровей, крутя в руках фетровую шляпу. куртку он не снимал. "Расскажите, что произошло во вторник, 23 декабря", попросил детектив, который был постарше и более меланхоличен. Я на ходу придумала легенду, не желая очернить память погибших стражей перед безмолвным наблюдателем. История была почти правдивой. Неизвестный проник к нам в квартиру и попытался ограбить. Я сопротивлялась как могла. Но грабитель умудрился поджечь дом и напал на меня. Я спасалась бегством. Он преследовал меня до самого кладбища, где мне на помощь пришли двое незнакомцев. Страш кивал, направляя свою магию на полицейских. Те записывали под диктовку без лишних вопросов. Потом дали расписаться в протоколе и, вежливо попрощавшись, покинули номер. Стоило мне проводить полицию, как индеец последовал за ними, по-прежнему незамеченной матерью. У самых дверей он шепнул мне, чтобы я поторапливалась, и повторил, что мое место не здесь. Тревога от его слов, подкрепленная только что увиденным сном, еще больше давила на сердце. На сборы у меня ушло все время до самого вечера. Мама бегала мне за едой, тихо вздыхая, когда я набрасывалась на очередную порцию. порой забывая правила приличия и поведения за столом я же параллельно пыталась всё грамотно продумать и составляла список самого необходимого что надо взять в тангар в небольшом рюкзаке уже лежали верёвка нож кружка с тарелкой сухпаёк спички средства личной гигиены зачем это мне с собой я точно не знала брала скорее на всякий случай Магии во мне осталось слишком мало, чтобы тратить её на бытовые заклинания, и когда я восстановлю свой резерв на Тангаре, тоже неизвестно. Большую часть в рюкзаке заняли контейнеры с едой. Мама постаралась утрамбовать побольше, причитая, что я ем как бравый солдат на привале после марша. Сменное бельё и одежда тоже были. Ночью, когда город зажёг свои огни, я направился в небольшой парк неподалёку от гостиницы, чтобы там в безлюдном месте настроить портал перехода. Мама долго целовала меня, обнимала и просила приглядеть за выросшим, но оставшимся всё таким же бестолковым братцем. Обещание я ей дала, хотя сама не была уверена, что исполню его. Увы, мы с Мином были теперь по разные стороны баррикад, хоть я и не планировала смещать отца. или претендовать на право наследования трона, но уже заочно считала их врагом номер 1. Зябко кутаясь в куртку, я шла вдоль по улицы, рассматривала весёлые витрины магазинов торгового ряда. Люди спешили домой после тяжёлого трудового дня. Кто-то прогуливался неспешным шагом. Шум человеческого города за короткий промежуток времени, что я провела в Тангаре, стал казаться непривычным. Я вздрагивала от резкого визга резины, от сигналов клаксонов автомобилей. Люди тоже выглядели враждебными и громко голдели, действуя на мои и так истрёпанные нервы. Но особенное опасение вызывали вороны, кое их в городской суете не замечал никто, кроме меня. Птицы сидели на фонарных столбах и даже на крышах домов, хотя полудети должны были уже спать. Ведь солнце давно зашло за горизонт, но пернатые жили своей жизнью и на первый взгляд не обращали на меня внимания. Я дошла до перекрёстка и, дождавшись зелёного сигнала светофора, побрела в парк, погружённый в относительное тихое спокойствие. Побродив там минут 20, я нашла укрытый от посторонних глаз высокими кустами уголок, то ли сердце сжималось от плохого предчувствия, То ли мне просто было откровенно страшно, но потребовалось время, чтобы собраться с мыслями, прежде чем я приступила к построению межмирного портала. Сила струилась по венам, концентрируясь на кончиках пальцев. Ветер поднимался вокруг меня, сворачиваясь в лёгкий смерч. Я читала многоступенчатое заклинание, мечтая увидеть дорогих мне мужчин, Гетера и Мина. За кого я больше переживала? Наверное, за Мина, но и мысли о Деторе тревожили и заставляли волноваться. Усиливающийся ветер сорвал с моих губ последние слова заклинания. Тьма вновь заслонила обзор, привычно высасывая из меня магию. А когда всё стихло, я очутилась в грязном узком закоулке возле невыносимо смердящей помойки.